Глава седьмая «Честно говоря, от тебя я этого никак не ожидал», — с упреком сказал Заварзин. «Может, тебе и не понравится, конечно, но я все равно скажу. Обидел ты меня, Лев Иванович. Не по-товарищески поступил. Не по-нашему». Он расхаживал по кабинету, энергично рубя ладонью в воздух. Гуров слушал разглагольствования начальника милиции, сидя на жестком стуле около столика с телевизором, и критически разглядывал свои новые туфли. Туфли они с Фомичевым купили первым делом, едва вернулись в поселок, в местном супермаркете. Учитель утверждал, что в этом заведении можно приобрести очень недурную обувь. Туфли имели на внутренней поверхности гордую надпись золотом "Саламандер", но были скреплены кривоватыми швами и немилосердно жали. Гуров с грустью рассматривал их и в душе ругал себя за непрактичность. В его положении разумнее было купить кроссовки. «Ну и как это, по-твоему, выглядит со стороны?» громогласно вопрошал его между тем Заварзин. «Демонстративно игнорируешь своего брата-мента и пускаешься на авантюру в компании какого-то учителишки? Нет, Фомичев мужик неплохой, я ничего не хочу сказать. И как педагога его все уважают. Но в какое положение ты ставишь органы?» Прямо скажу, в глупое положение ты нас всех ставишь, Лев Иванович. Может быть, ты, как москвич, смотришь на нас свысока и за людей не считаешь. Но это неправильно, вот что я тебе скажу. Ты не меня, ты все МВД на посмешище выставил. Гуров, наконец, поднял глаза на Заварзина и насмешливо сказал. — Спасибо, Александр Николаевич. Слов произнесено много. Отчитал ты меня, как мальчишку-новобранца. Поучил уму-разуму. И за честь МВД заодно вступился. Молодец! Даже удивительно, как ты с такими способностями и до сих пор не в министерстве служишь. Может, потому, что твои люди ни хрена не знают, как место происшествия осматривать положено? Или от того, что протоколы у вас только в качестве туалетной бумаги использовать можно? Или по той причине, что старшему оперуполномоченному из Москвы в нужное время мотоцикла не находится? Или еще в чем-нибудь загвоздка? Ты сам-то как думаешь?» Полковник Заварзин после этих слов на секунду оторопел, но нашелся весьма быстро. Он деланно рассмеялся и, остановившись напротив Гурова, с жаром возразил. «Лев Иванович, дорогой! Ей-богу, ты меня все больше удивляешь! Ты будто зуб на меня какой имеешь! А я ведь к тебе со всей душой, со всем гостеприимством! И сейчас готов повторить «Мой дом, твой дом!» Проси, что нужно, все сделаю, что в моих силах. А эти намеки... Извини, неужели ты и в самом деле решил, что я намеренно без транспорта тебя оставил? Или что я не переживаю за наши недоработки? Да я, может, ночей из-за этого не сплю. А что делать? Здесь не Москва. Ресурсы не те, и кадры поплоше. А твое отношение я, извини, иначе как комчванством назвать не могу. Помнишь, было такое выражение у вождя и учителя? Гуров опять посмотрел на свои сверкающие башмаки, пошевелил пальцами, В очередной раз ощутив каменную жесткость плохо выделанной кожи и спокойно сказал «Говорить ты, мастер, Александр Николаевич, это я с первого раза понял. Может быть, ты и на деле не так плох? Только пока у меня не было возможности в этом убедиться. Все у нас с тобой как-то наперекосяк получается. Вот ты говоришь, машину мне на завтра, мол, обещал. А зачем она завтра была бы нужна, скажи нам, милость?» Мне заброшенную штольню осмотреть требовалось. «А на что там теперь смотреть?» Кто-то шашку динамитную внутрь бросил. Все к черту засыпало. «Как шашку?» Делая серьезным, переспросил Заварзин. «Ты мне об этом ничего не говорил». «Не успел. Ты же меня сразу воспитывать начал», Усмехнулся Гуров. «Так вот теперь слушай, значит. После того, как мы штольню обшарили и уже обратно шли, появился еще один человек. Взорвал штольню и скрылся». «Такие вот дела». «Хорошо, мы раньше управились, а то, глядишь бы, на твоем участке еще два трупа было бы». «Типун тебе на язык», – озабоченно сказал Заварзин и потер лоб. «Но я никак в толк не возьму. Кому понадобилось старую штольню взрывать? Зачем?» «Ну ты, Александр Николаевич, старый оперативник, а такие вопросы задаешь», – медленно произнес Гуров, глядя в глаза полковнику. «Это же не просто штольня была. В ней человек погиб». «Ученый с европейским именем». «Не понимаю, куда ты клонишь», — недовольно сказал Заварзин. «Это что же, надо понимать так, что Подгайского вроде убили? Чепуха!» «Ты не обижайся, Александр Николаевич», — невозмутимо проговорил Гуров. «Но чепуха — это то, что ты сейчас городишь. Я ведь не из школы милиции сюда приехал. У меня за плечами знаешь, какой груз? И у меня есть все основания полагать, что Подгайский погиб насильственной смертью». «Вот как значит?» Глуповато спросил Заварзин, не зная, куда одевать руки. «Вот так», — сказал Гуров. «А ваша контора все это прошляпила, поэтому ты на будущее свой менторский тон оставь, Александр Николаевич, и давай серьезно работать. Я человек не злопамятный, но наплевательского отношения к делу не потерплю». Заварзин на какое-то время сник. Он опустился на стул, и задумчиво опустив голову, принялся вертеть в руках сломанный карандаш. На скулах его появился едва заметный румянец. Он молчал, но и без слов было ясно, как сильно он был задет отповедью заезжего опера. «Ну, вроде поговорили», — сказал он, наконец, невесело усмехаясь. «Не хотелось мне так начинать отношения». «Да что поделаешь. Видно, у вас там в Москве по-другому жить привыкли». «Ну да ладно, я себя виноватым не считаю» и перед тобой, Лев Иванович, кланяться все равно не намерен. У меня своя гордость есть. А в помощи не откажу, за это можешь не переживать. Как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Хотя тут у нас с тобой не дружба получается, а какая-то совсем обратная ситуация. А насчет этого ты, Александр Николаевич, не переживай, ответил Гуров. Я вообще-то не дружить сюда приехал. Да и ты на одинокого и несчастного совсем не похож. Поэтому чувство по боку, и давай поговорим о деле. Раз согласен помочь, то вот тебе первое вводное. Нужно мне человека допросить одного. Даже не допросить, а скорее пока побеседовать по душам. Поэтому нужно мне каким-то образом с ним об этой встрече договориться. А без местного сторожила мне кажется, у меня ничего не выйдет. — Это почему так? — заинтересовался Заварзин. — Что за человек? — Цыган ваш, — ответил Гуров. — Караим прозвище. «Слышал про такого?» Лицо Заварзина помрачнело. Он опустил глаза и потер ладонью мутную полировку столешницы. «Еще бы не слышал», — сказал он с неприязнью. «Эти цыгане нам всем тут плешь проели. Пустой народ». Гуров терпеливо ждал, что Заварзин скажет дальше. Теперь он не удивлялся настроению среди младшего милицейского состава. Оно в точности соответствовало настроению начальства. Но сейчас Гуров совершенно не был расположен втолковывать прописные истины. Тем более, как он подозревал, никаких абсолютных истин для полковника Заварзина не существовало. «А зачем тебе этот конокрад? осторожно спросил Заварзин, поднимая глаза. «У вас тут и кони есть?» – удивился Гуров. «Ну, допустим, коней нет, но сути это не меняет», – сказал Заварзин. «У меня, знаешь, отношения с этим племенем тоже не сахар. Поэтому ты уж будь добр, объясни». Что тебе от этого прохиндея понадобилось?» «Ладно, объясню», — ответил Гуров. «Этот караим, вольно или невольно, имеет отношение к заброшенной штольне, вокруг которой мы все пляшем». «Кстати, караим — это все-таки прозвище или фамилия?» «Фамилия, как ни странно», — сквозь зубы сказал Заварзин и тут же спросил. «А как понимать твои слова? Вольно или невольно? Что это значит?» «Ну, то есть, вольно — это я понимаю». Если ты веришь, что Подгайского убили, то и убийца должен иметь место. Это логично. А вот как может караим иметь отношение к убийству невольно? «Ну, например, его подставили», — сказал Гуров. Заварзин скрипуче невесело рассмеялся. «Не могу», — сказал он, — «подставишь этого ушкуйника. Он сам кого хочешь подставит. И потом подумай, кому в поселке могло понадобиться убивать незнакомого человека» да еще члена правительственной комиссии. «Можно подумать, что убивают исключительно по знакомству», с иронией это звался Сагуров. «И то, что Подгайский был членом комиссии, как раз и сыграло свою роковую роль. Не понимаю, почему в накате это никому как будто не приходит в голову? Вы же среди всей этой отравы живете, и как страусы прячете головы в песок. Полагаете, что как-нибудь само рассосется? Не рассосется. Сколько в поселке населения было пять лет назад?» «Тридцать тысяч? А сейчас сколько? Восемь тысяч — отрицательный прирост! Да вы в набат бить должны, караул кричать! А у вас на это духу только у одного-двух хватает. Остальные как будто на луне живут». «Ну, отрицательный прирост, — пробормотал Заварзин, — нужно же учитывать миграцию, то, все. «Ну не восемь же тысяч миграции у тебя тут!» — с досадой воскликнул Гуров. «Сам-то ты, положа руку на сердце, что обо всем этом думаешь?» Заварзин вздохнул. «Эх, брат, мне о своем-то подумать некогда», — с достоинством сказал Заварзин. «Крутишься, крутишься тут, как белка в колесе. То отчеты, то запчасти. Ты лучше обо всем этом у мэра спроси. У него голова должна болеть». «Ага, а у остальных только с похмелья», — саркастически добавил Гуров. «Ну, с тобой все ясно. Так как насчет караима? «Если для тебя этот вопрос не разрешим, скажи, как можно его найти? Я тогда сам». «Ну, зачем сам? Все сделаем в лучшем виде», поспешно сказал Заварзин. «Ты его сам вряд ли найдешь. Специфика. Не волнуйся. К вечеру он будет сидеть здесь, и ты спокойно с ним побеседуешь». «Только ты мне так и не сказал. В чем наш караим провинился? Ты говорил что-то про штольню». «А со штольней получается вот какая штука», произнес Гуров. Тебе ни разу не приходило в голову эту самую штольню осмотреть. Савина уже осматривал. Нет, говорит там ничего, настороженно сказал Заварзин. А я-то чего туда полезу? Силы у меня не те уже, да и жизнь еще не надоела. А ты, значит, лазил? Ну и что там? Лазил, подтвердил Горов. И в том-то и дело, что там ничего нет. Какое же это дело? хмыкнул Заварзин. Ничего, оно и есть ничего. Это смотря какое ничего, заметил Горов. Если бы Подгайский, допустим, сам по какой-то причине в яму упал, при нем его бы вещи остались, верно? А при нем ничего. Как тебе это нравится? Между прочим, эти факты ты мог бы раньше заметить, если бы взял на себя труд немного подумать. Где, например, одежда покойного Подгайского? Твой Савинов утверждает, что на нем был камуфляж. Где он? Ни в показаниях, ни в протоколах не фигурирует ни одежда, ни снаряжение потерпевшего. А ведь гаски на поиски в лес уходил. При нем рюкзак был и баул с оборудованием. Почему об этом ни слова? Это ли не безответственность, Александр Николаевич? Ну вот, ты опять за свое, кисло сказал Заварзин. Вроде обговорили уже. Ну, проворонили. Что же теперь? Долбать все время. Да и какая разница, где одежда? Что это меняет? Гуров уставился на полковника с неподдельным изумлением. «Ну, Александр Николаевич», — сказал он неодобрительно, — «от бывшего опера я такого не ожидал услышать. Одежда — это улика и немаловажная. Неужели не понимаешь? Или делаешь вид, что не понимаешь?» «Ну, допустим», — мужчина сказал Заварзин, — «я насчет одежды выясню. Найдем мы ее. Не может быть, чтобы никто не знал, куда она проклятая делась. Ты про караима мне так и не объяснил. «Да уж теперь сомневаюсь. Стоит ли?» – неохотно сказал Гуров. «Что караим? В не я его расческу нашел. Имя на ней написано. А человек, который эту штольню сегодня взорвал, шляпу обронил. На подкладке то же самое имя. Теперь понимаешь, при чем тут караим?» «Не может быть!» – пораженно выдохнул Заварзин. «Вот гнида!» «Опять эмоции?» – строго спросил Гуров. «Выводы, Александр Николаевич, рано делать. Тем более такие поверхностные. Я вот тоже думаю, зачем поселковому цыгану ученого из Москвы убивать? Какая ему от этого выгода?» И приходит мне в голову только одна версия. Кто-то его об этом попросил, Александр Николаевич. «Очень хорошо попросил». «Да ну, чепуха!» – неуверенно проговорил Заварзин. «Кому это могло понадобиться?» «Фантазируешь, Лев Иванович». — Жизнь покажет, — невозмутимо ответил Гуров. — Вот поговорю с караимом, там видно будет, что к чему. — Только у меня просьба. Сами никаких допросов не устраивайте, спугнете. — Просьба категорическая, прошу это учесть. — Но этого мог бы и не говорить, — неожиданно покладисто отозвался Заварзин. — Я же понимаю, что это твое дело, тебе и раскручивать. — В общем, как все организую, сразу тебе в гостиницу позвоню. — Ты у себя будешь? — Скорее всего, — сказал Гуров. — Ну да городок ваш невелик, в случае чего найдешь. Вспомни свою сыскную молодость, — закончил он улыбаясь. Заварзин тоже улыбнулся в ответ, но улыбка вышла слегка кривоватой и неубедительной. — Да, кстати, — вспомнил он, — я слышал, к тебе в номер товарищ подселился, твой сотрудник. — Разведка твоя не ошиблась, — сказал Гуров. — Действительно, это мой напарник. Сегодня он в Светлозорск уехал по делам. Можешь убедиться, что в Москве очень серьезно относятся к этому делу. Между прочим, оно на контроле у самого министра. Догадываешься, какого именно? Догадываюсь, тускло сказал Заварзин. Только зря ты меня министром пугаешь. Министры приходят и уходят, а наш брат остается. Министр не будет в этой помойке грязь разгребать. И ты не будешь, Лев Иванович. Ты вот пошумишь маленько и уедешь к себе в столицу. А мы останемся. Как этот намек понимать? нахмурился Гуров. Ты, мол, Гуров, шуми сколько хочешь, а мы все равно по-своему сделаем? Так что ли? Да почему по-своему? поморщился Заварзин. Сделаем по-твоему, не беспокойся. Раз я обещал, значит сделаем.